Глава 9. Несмотря на то, что на дворе уже стоял сентябрь, погода продолжала радовать летним теплом. Не жарой, а именно теплом. Конечно, осень уже ощущалась, особенно по ночам и утрам, когда уже становилось прохладно. Именно в такое раннее утро Гуров, накинув джинсовую куртку, ждал крючков во дворе своего дома. Его железный конь уже стоял на готове. Накануне они договорились, что в Пушкино выдвинутся пораньше каждый на своей машине, потому что Станиславу еще предстоял визит на дачу к родственникам жены. Правда, когда он туда приедет, еще было неизвестно. Майор не заставил себя ждать. Вскоре он въехал во двор, при приближении мигнул фарами и остановился, не заглушая мотора. «По — Поконям! крикнул он, опустив боковое стекло. «По коням — По кивнул Лев Иванович. «Давай вперед, а я за тобой». Дорога заняла у них довольно прилично времени, и напарники даже порадовались, что отправились загодя. Кое-где дороги уже были загружены. Граждане, пользуясь случаем, читай, хорошей погодой, устремились на дачу либо на природу. Поэтому расстояние до городка Пушкина, хоть и являлось, не сказать, чтобы сильно далеким, но показалось приличным. По приезде он показался друзьям каким-то пустым и сонным, несмотря на то, что был уже не сильно ранний час. Гуров и Кричко отыскали место для парковки и, закрыв машины, решили прогуляться пешком. «К кому сначала пойдем?» — спросил Стас. Сыщик достал листок, на котором напарник ранее записал адреса Агеева и Симонова. «Посмотри в интернете, чей адрес ближе», — сказал он и протянул бумажку. «Да мне кажется, тут все близко», — заметил майор, вытаскивая мобильник. Несколько минут спустя он озвучил результат поисков. «Да, в общем, они оба близко живут. Единственное, агеев судя по всему, в пятиэтажке, а Симонов в частном доме». «Тогда сначала к чиновнику», — предложил Лев Иванович. «И правильно», — согласился Станислав. «Помесить грязь на скотном дворе мы еще успеем, если там действительно хибара, а не уютный ухоженный домик. Вот заодно и посмотрим». Они направились по первому адресу, который располагался на тихой и уютной улочке. «А городок-то здесь не сказать, что очень уж маленький», — заметил Кричко. «Ты раньше бывал здесь?» — осведомился Гуров. «Нет, по карте посмотрел. Тут и парк, есть и музей, так что если поездка окажется пшиком, можем полюбоваться местными красотами или в музей сходить заценить местную экспозицию». «Как вариант», — согласился сыщик. «Только подозреваю, что музей будет закрыт». «Ну тогда в парк пойдем». Пятиэтажный дом, где проживал местный чиновник, имел вполне приличный вид. Симпатичный дворик с клумбами и лавочками, подъезды, оборудованные домофонами. На первый взгляд, ничем не отличался от любого другого города, даже куда большего масштаба. Напарники отыскали подъезд с нужной им квартирой и позвонили в домофон. Спустя несколько гудков ответил мужской голос. «Кто?» «Здравствуйте», — сказал Лев Иванович. «Мы из полиции. Нам нужен Агеев Анатолий Степанович». «Здравствуйте. А что случилось?» «Есть разговор по поводу одного его знакомого по имени Андрей Бурцев». На том конце секунды три помолчали. «Второй этаж», — ответил голос, и раздался звук, сигнализирующий об открытии двери. Друзья вошли в подъезд и поднялись в указанном направлении. Искомая квартира была открыта, а на пороге стоял молодой мужчина крепкого телосложения в тонированных очках. Вид у него был вполне приветливый и доброжелательный. «Анатолий Степанович!» — уточнил Стас и на всякий случай протянул удостоверение. Сыщик последовал его примеру. «Да, это я», — кивнул хозяин, быстро взглянув на документы. «Проходите, пожалуйста». Мужчина провел их внутрь. Когда напарники вошли, в коридоре появилась миловидная женщина, видимо супруга. Она удивленно посмотрела на неожиданных гостей. Сыскари по очереди поздоровались с ней. Добрый день, ответила она. Нать, это из полиции, пояснила Агеев. Что-то случилось? Уточнила женщина. Нет, они по поводу моего старого друга пришли. А, Надя кивнула. Может чай сделать или кофе? «Нет, спасибо», — улыбнулся майор. «Думаю, мы ненадолго». Радушный прием обрадовал сыщиков, не столько потому, что настраивал на что-то позитивное, но еще из-за того, что хозяева, вопреки ожиданиям, не вели себя с гостями из органов, как делающие большое одолжение баре. А именно так вело себя большинство чиновников, с которыми друзьям приходилось сталкиваться в силу работы, да и не только. «Вот сюда». Агиев пригласил визитеров в просторную комнату и предложил присесть на диван, а сам расположился в кресле. Как я понимаю, с Андреем что-то случилось, раз вы пришли, да еще и из главного управления. Правильно понимаете, Анатолий Степанович, сказал Гуров. Видите ли, в конце августа вашего приятеля Андрея Бурцева убили. Убили? Удивленно переспросил мужчина и покачал головой. Вот так новости. К сожалению, так и есть. И скажу сразу, мы к вам пришли, потому что ваш друг вел, скажем так, уединенный образ жизни, и у него было очень мало друзей, да и знакомых не намного больше. Поэтому мы хотим узнать как можно больше о последнем времени его жизни, событиях и что вообще могло привести к трагедии». Хозяин кивнул. «Да, Андрей такой был, немного интроверт. Мы-то с ним подружились только потому, что сидели за одной партой и хорошо знали точные науки. — И то, — он улыбнулся, — не скажу, что у нас была такая уж прям сильная дружба, как бывает в детстве и юности. — А вы когда с ним виделись последний раз? — Последний раз? — Агиев призадумался. — Да, пожалуй, после окончания школы. Он ведь как окончил, к вам в город подался. Учиться. Не помню, куда именно поступил, но, кажется, что-то связанное с архитектурой. Еще помню, когда я из армии пришел, я мельком видел его в Пушкино. «Наверное, Андрей к родителям приезжал. Но тогда он даже меня не заметил, а я куда-то по своим делам спешил. Даже привет друг другу сказать не получилось. Вот, наверное, с тех пор и не виделись». И отношения не поддерживали. Мужчина покачал головой. «Его родителей я иногда встречаю. Весной к нам в администрацию дядя Ваня заходил. Я у него тогда спросил про Андрея. Он сказал, что все в порядке, работает где-то. А тут...» «У вас вроде не сильно большой город», — заметил Крючко. «Даже слухов не было?» «Может, и были. Просто у меня как получилось? Сначала я был в отпуске, мы с женой уезжали. А как вышел, меня буквально через день отправили в командировку на полторы недели. Вчера утром только приехал. Поэтому только от вас и узнал про Андрея». «А вы не знаете, с кем-то отсюда? Бурцев отношения поддерживал?» — спросил Станислав. «Я имею в виду, кроме родителей». Не могу сказать. А в школе он только с вами дружил? Нет, у Андрея еще был закадычный приятель, Олег Симонов. На класс помладше учился. Мне кажется, с ним Андрей даже больше общался. Симонов вообще отличником был, хотя и не ботаником. Напарники мельком переглянулись. Из того, что они до этого узнали о Симонове, логичнее было предположить, что он был троечником и забиякой. Но, как известно, далеко не все можно мерить стереотипами. «А вы в курсе, что Симонов в тюрьму попал?» — поинтересовался майор. «Про это слышал. Как мне рассказывали, он ограбил то ли кафе, то ли ресторан, притом на немаленькую сумму». А вот это было правдой. Лев Иванович не поленился и узнал историю Олега Симонова. Тот действительно ночью влез в ресторан, повредил камеры наблюдения, взломал сейф и вытащил все его содержимое. Не миллионы, конечно, но, как правильно заметил Агеев, немалые деньги. Правда, когда его задержали, денег при нем не нашли. Что также неудивительно, ибо на дело Олег пошел не один, а с сообщником, который мельком попал на видеокамеры, но которого так и не установили. Потому что потельника, как и местонахождение украденной наличности, Симонов так и не выдал ни на следствии, ни на суде. На этом, собственно, все вопросы были исчерпаны. На большее, по правде говоря, друзья и не рассчитывали. Было бы чудом, если бы человек, много лет не общавшийся с убитым мошенником, выдал бы что-то эдакое о его жизни или делах. «Спасибо вам большое за беседу», — сказал сыщик и встал с дивана. «Не за что», — улыбнулся чиновник. «Рад, если чем-то помог. А можно вопрос?» «Пожалуйста». Вы не знаете, за что убили Андрея? Предположительно, из-за денег, — ответил Кричко. Из-за денег? Да, видите ли, вы сказали, что не знаете, чем и как жил ваш школьный друг. Все верно, только то, что слышал от его родителей. Так вот, Анатолий Степанович, Андрей Бурцев был мошенником. Мошенником? — переспросил мужчина. В прямом смысле? В Самом, что ни на есть, придумывал разные схемы, обманывал граждан и наживался на этом. «Ну и дела», — вздохнул Агеев. «Вас это не удивляет?» — спросил Гуров. «Как вам сказать, с одной стороны, удивляет. Андрей никогда не выказывал склонности к криминалу. Но, с другой стороны, он был человеком умным, умел логически мыслить, хорошо разбирался в людях, а это, наверное, присуще всем мошенникам». «В целом, да». Друзья попрощались с хозяином и покинули квартиру. «Что и следовало ожидать», — заметил Стас, когда они уже шли по улице. «Согласен. Скажу тебе честно, я и от визита к Симонову многого не жду. Не удивлюсь, если его вообще дома не окажется. Если только его не обязали торчать тут безвылазно. Да и в этом случае можно найти выход». Пошел, отметился, так, мол, и так, съезжу в Кукуево к любимой троюродной бабушке. Если ничего не нарушал и не безобразничал, отпустят на раз-два. Так-то да. А еще знаешь, Лев Иванович, что интересно? Если он себе на зоне дополнительный срок заработал, как он умудрился досрочно выйти? Ну, мало ли, Стас, ты ведь сам знаешь, у нас многое сложно, но можно. Думаешь, постукивал? И такое может быть. Это нам только тамошние товарищи могут сказать. За разговорами друзья вышли на нужную улицу. Дом, где проживал Симонов, они тоже нашли быстро. Предположения майора во многом оправдались. Домишко, конечно, был не совсем развалюхой, но и неприличными хоромами. Его окружал покосившийся забор из сетки рабицы, в центре которой торчала скрипучая деревянная калитка с ржавым крючком, который, впрочем, был открыт. «День открытых дверей?» — усмехнулся Станислав. «Главное, чтобы собаки злющей не было во дворе», — заметил Лев Иванович и толкнул калитку. «Да тут, по-моему, вообще никакой нет», — оглянулся напарник, заходя следом. Собаки во дворе и впрямь не было, как и вообще никакой живности. Зато там и сям валялись доски, ведра и прочий хлам. И это не считая нескольких пустых бутылок из-под разного вида напитков, преимущественно горячительных. «Сразу зайдем или постучим для приличия», осведомился Крючко, смотря на дверь, которая, как и калитка, похоже, была открыта. «Постучимся, конечно», — сыщик подошел к окну и постучал. Поначалу ответа не было. Когда визитеры дали о себе знать во второй раз, дверь открылась, и на пороге возникла женщина неопределенного возраста. Не совсем, конечно, неопределенного. На Навскидку, ей было где-то от 50 до 70. Такой разброс был обусловлен любовью к спиртному, это явно бросалось в глаза. Но в данный момент дама была вроде бы трезвой. На гостей, впрочем, она посмотрела безо всякого удивления, как и без каких-либо других эмоций. «Здравствуйте», — сказал Станислав и доброжелательно улыбнулся. «А Олег дома?» «Здрасте», — ответила женщина. «Нет его». «А когда будет?» «А бог его знает. Может, завтра, может, послезавтра, может, вообще через неделю». «Он не здесь?» — уточнил Гуров. «Не в пушкина «Нет», — хозяйка вытащила из кармана линялого и замызганного халата пачку дешевых сигарет и спички. «К папаше поехал, в столицу. Олежка как освободился, так зачастил к нему. Раньше и носа-то особо не казал, даже когда жил там». «А теперь?» — прищурился майор. — А теперь постоянно мотается. Сюда забежит на 3-4 дня, потом опять туда. Разок только приехал недели на две, что ли? Дама смачно затянулась. А потом опять укатил. — А вы чего хотели-то? — Да друг у него умер, — пояснил Лев Иванович. Вот попросили сообщить. — Друг? — переспросила хозяйка. — Андрюшка, что ли? — Ну да, Бурцев Андрей. — Да знает олешка ему уже кто-то рассказал. Да и похороны были недавно. Но он не попал, в Москве как раз был. Когда вернулся, ему местные доложили. — Ясно. Спасибо. Извините за беспокойство. — Да ничего, — дама махнула рукой. — Всего доброго. Женщина скрылась в доме, а напарники побрели в сторону стоянки. — Осмелюсь доложить, товарищ полковник, мы сегодня в пролете, — глубокомысленно заметил Стас. «Совершенно с вами согласен, товарищ майор». Сыщик вздохнул и снял джинсовку. Но попытаться стоило. «Определенно стоило. Знаешь, Лева, мне кажется, это действительно все дело ради дела, а не ради результата. Что Агеев, что Симонов уже давно живут своей жизнью, и Андрюша Бурцев им нафиг не сдался. Этого Олежку в столице можно даже и не искать. Мне кажется, в этом просто смысла нет». «Ты прав. Ну, хоть не так много времени потратили». Кстати, да, Кречко посмотрел на часы, так что на дачу успеваю без опозданий. Когда они почти дошли до стоянки, Гуров все же решил поделиться с другом мыслями насчет Миши с пивака. Стас, я с тобой хотел кое о чем поговорить. Станислав внимательно посмотрел на него. Что-то серьезное? Без всякой иронии, спросил он. Как сказать? Может да, а может и нет. Слушаю тебя, Лева. Это касается твоего приятеля-журналиста. Мишки? — удивился майор. — А что случилось? Лев Иванович озвучил свои мысли и думы. Стас внимательно его выслушал, а когда напарник замолчал, покачал головой. Да, Лева, неожиданно, конечно. Хотя, знаешь, мне и самому показалось странным, что Мишка очень уж тщательно переводит стрелки на Винницкого. Но, согласись, ни из одной только неприязни. Понятное дело. Если человек тебе не нравится, можно просто с ним оборвать все контакты, не видеть, не слышать и не общаться. Чего проще-то? Знаешь, я, конечно, давненько не общался со всей их семейкой, не считая последних случаев. Но кто знает, чем и как они сейчас живут. Думаешь, у спивака с Винницким какой-то конфликт вышел? Серьезный, не пустяковый. Не исключено. Тем более Леня сам по себе тип неприятный. А Мишка он, знаешь. «Ох, наверное, не объясню», — вздохнул Кричко. «Я понял. Полный антипод». «Да, примерно так. Неконфликтным Мишаню я бы не назвал, но он даже в ссоре мог как-то худо-бедно, но разрулить ситуацию». «Ясно. Стас, а ты думаешь, дело только в этой предполагаемой ссоре, если она вообще была?» «А в чем еще? Не самого же Мишку подозревать в убийстве Бурцева, тем более, что он его и знать не знал» и не узнал бы, если бы не Гриша лочинин. Да и мотива у него нет, уж не говоря о том, что Мишаня по натуре своей не убийца. Оторви да выбрось, такое есть, не спорю. По физиономии заехать может, и то, если очень сильно разозлиться. Но чтобы человека убить, Стас покачал головой. Нет, Миша не такой. А может, он убийцу знает. Допустим, это его какой-то очень хороший друг, или, к примеру, человек, которому он многим обязан. Вот и повод выгородить. Свалил все на жулика Леню. Ну, как вариант, годится, но очень уж попахивает бульварщиной. Короче, Лева, что ты предлагаешь? Да сам пока не знаю, честно ответил сыщик. Поэтому с тобой и советуюсь. Дилемма, однако. Знаешь, Лев Иванович, давай отложим это до понедельника. Будем отдохнувшие со свежими головами и обязательно что-нибудь придумаем. И то верно. Тогда поехали по домам? Ну, кому домой, а кому на дачу. Точно, тебе же туда. Ладно, Стас, хорошо отдохнуть. Лёва, а хочешь, поехали со мной? Наташа будет тебе рада, да и родичи ее, в принципе тоже. Нет, спасибо, — улыбнулся Гуров. С удовольствием бы, но у меня сегодня немного другие планы были. Ну смотри, тогда до понедельника. Кричко выехал со стоянки первым, Лев Иванович следом. По пути у него в голове мелькнула мысль, что неплохо было бы им зайти к местному участковому да расспросить про Симонова. Но, как ранее заметил Станислав, вряд ли это имело смысл. Так что можно пока отдохнуть. Тем более, что на свежую голову и правда могут прийти дельные мысли. Остаток выходных пролетел незаметно. Гуров и впрямь почувствовал себя отдохнувшим и посвежевшим. Таковым выглядел и крючко. Видимо, на даче у родственников время провел с пользой. Друзья обменялись мнениями о проведенном времени, попили чай и приступили к работе. Стас не стал заходить издалека, а спросил в лоб. «Ну как, Лева, надумал что-нибудь?» «Есть такое», — признался сыщик. «А что насчет тебя?» «И я маленько пораскинул мозгами. Обменяемся мнениями?» «Обязательно. Я, Стас, подумал вот о чем. Надо снова потолковать с Мишиной сестрой и, может, даже с ее кавалером, выяснить про конфликт, было или не было, и если было, то из-за чего». «Не поверишь, но я сам думал о подобном», — улыбнулся майор. «Только я хотел еще потолковать с родителями Мишани и Ритки. Думаешь, они тоже могут знать?» Детишки-то все-таки отдельно живут, могут и далеко не все маме с папой рассказывать. Лева, я их семью неплохо знаю, не один год в одном подъезде с ними прожил. У Ритки с Мишкой и довольно доверительные отношения с предками. Тогда добро, а то с момента убийства Бурцева прошло уже больше двух недель, а у нас с тобой, по сути, ни коня, ни воза. Да и хуже случаи бывали. «Бывали», — согласился Лев Иванович. Но хотелось бы, чтобы их было поменьше. Давай тогда сделаем так. Я возьму на себя Риту и, на крайний случай, Винницкого. А ты родителей. Давай. Надо только придумать предлог, чтобы с ними встретиться. Самый простой — случайная встреча. Да, это действительно проще некуда. Вот только придется с Борисом Семеновичем и Софьей Михайловной встречаться по отдельности. Но это даже лучше. Тем более, в какой газете трудится Маргарита? «Кажется, столичный фокус», — Станислав наморщил лоб. «Или фокус столицы. Каюсь, поленился записать. А ты в интернете посмотри». «Сейчас посмотрю». Гуров залез в телефон и долго что-то листал. «Все-таки фокус столицы, и Рита там действительно трудится. Тамошние журналисты под каждой статьей подписываются». «Вот видишь». «Тогда, пожалуй, съезжу туда», — сыщик открыл блокнот и записал адрес. «Сильно рано не поеду, а вот часиком к 11 можно». «Добро, а я тогда прогуляюсь в сторону института, где Борис Семенович трудится, а потом, может, и к Софье Михайловне в музей загляну». В назначенное время Лев Иванович стоял возле трехэтажного дома до революционной постройки, где, собственно, и располагалось информационное агентство «Фокус столицы». Судя по вывеске, обитали они на втором этаже. Сыщик зашел внутрь. Вопреки ожиданиям, вахты внутри не оказалось, но, судя по заботливо развешенным табличкам, она здесь, в общем, и не требовалась. Поднявшись по широкой лестнице, Гуров быстро нашел нужную дверь, но она оказалась закрытой. Поэтому он нажал на кнопку звонка рядом на стене. Меньше чем через минуту дверь открылась и выглянул полный мужчина лет 35 или чуть больше, со стрижкой почти под ноль. «Здравствуйте», — сказал он. «Здравствуйте», — ответил Лев Иванович. «Я бы хотел увидеть Маргариту Спивак». «А по какому вопросу?» «По рабочему. Мы с ней виделись недавно». «Вы знаете, она ушла на брифинг в комитет». «А когда вернется?» Мужчина посмотрел на часы. «Думаю, минут через двадцать, максимум сорок появится. Если хотите, можете зайти подождать». «Нет, спасибо, я тогда попозже загляну». «Может, Рите что-нибудь передать?» «Нет, благодарю. Всего доброго». Сыщик спустился вниз и вышел на улицу. Что ж, минут двадцать, да даже сорок можно подождать. Он огляделся и решил скоротать время в кофейне на противоположной стороне улицы. Тем более оттуда все видно, и возвращение Риты в редакцию он точно не пропустит. Коллега Мишиной сестры не ошибся. Прошло около получаса, как Гуров заметил Маргариту в окно заведения. За это время он успел не торопясь выпить чашку и вкусного кофе и даже подумывал, не заказать ли еще одну. Но надо было идти. Тем более, пока молодая женщина стояла и курила возле входа в здание. Лев Иванович, пользуясь отсутствием на проезжей части машин и слегка наплевав на правила дорожного движения, перешел на другую сторону улицы. «Здравствуйте, Маргарита», — сказал он. «Здравствуйте», — улыбнулась она. «А я вас помню». «Вы с дядей Стасом приходили к нам с Леней». «Было дело, но я сейчас не к твоему благоверному, а к тебе». «Ну, если вы насчет Лени, то я могу вам повторить то же самое, что и дяди Стасу сказала». «Рита, я тебе верю, но у меня действительно разговор насчет твоего ухажера, но не про убийство». «А про что?» «Почему твой брат с ним так конфликтует?» Женщина усмехнулась. Я так понимаю, вопрос не из праздного любопытства. «Правильно понимаешь. Но я скажу тебе честно. Миша заподозрил, что к убийству может быть причастен Винницкий». «Но я уже догадалась», — собеседница стряхнула пепел. Мишка мне об этом не говорил, но понять несложно. Хотя он, как узнал про Ленина прошлое, так сразу позвонил и выложил все как на духу. «Так и так, твой хахаль, жулик и аферист». А я ему в ответ, «Мишань, да, я все знаю». «Братец мне, мол, не боишься с таким жить?» Она затянулась. «А ты?» «А я сказала, что нет, да и вообще волков бояться в лес не ходить. Но напомните, как вас зовут?» «Лев Иванович». «Спасибо». «Так вот, Лев Иванович, Мишка Каленю не взлюбил еще до того, как узнал, что тот мошенничествами промышлял. Ну вот не приглянулся он ему. Знаете, как бывает, не пришлись друг к другу по душе, даже если ни разу в жизни не ругались». «Бывает, не спорю». «Вот и Мишка с Леней также: же». «Но хоть в открытую не конфликтует?» «Запустил пробный камень сыщик». «Нет», — Рита покачала головой. «Да и видятся редко». «Но знаете, выражение лица никуда не денешь, особенно у Мишани. Лене это до лампочки. Он мне сам сказал, что живет со мной, а не с моим братом. Да Лене это сам человек спокойный и особо не конфликтный». Но Мишка вот тогда вцепился в его прошлые дела, даже лекцию мне пытался прочесть усмехнулась она на правах старшего брата улыбнулся гуров конечно но я мишане сразу сказала миша не сотрясай понапрасну воздух это мое дело и моя жизнь он побухтел но отстал понял что без толку женщина затушила окурок и продолжила и уж если говорить откровенно мишкину жену я не критикую неужели у нее тоже криминальное прошлое нет Собеседница рассмеялась. «Просто она, знаете, ну, ни рыба, ни мясо. Человек из толпы, без огонька. Вроде бы и образованная, и книги читает, и даже шутки понимает. Но вот мне с ней откровенно скучно, и даже поговорить не о чем». «Ну, образование и начитанность не всегда могут сделать человека интересным». «Вот именно. Но Мишка же в ней что-то нашел, за что-то полюбил и выбрал. Это его дело». А уж кого мне любите выбирать, исключительно мое. Не спорю. Кстати, вот у ее родственника есть криминальное прошлое. У папаши, небось, — предположил Лев Иванович. Не угадали, у родного брата. Ольга, ну, жена Мишки, сама рассказывала про него. Вроде бы они ровесники и очень дружили всю жизнь. Вот как самые настоящие закадычные друзья. У них, кажется, отцы родные братья. И как-то в шутку или по приколу договорились, что одинаково назовут своих детей. Но у одного брата родился сын, а у другого — дочь. «Значит, не назвали?» «Назвали, но созвучно. Олег и Ольга». «Действительно созвучно. Как у древнерусских князей». «Ну да, Мишка еще тогда пошутил, мол, иначе было бы два Олега Симоновых, и все бы их путали». «Симоновых?» — невольно спросил сыщик. «Да, у Ольги девичья фамилия Симонова. Это сейчас она спивак, поскольку замужем за Мишаней». Мысли закрутились в голове с искоря, с такой лихорадочной быстротой, что он не успевал следить за ними. С большим трудом ему удалось вернуться в колею разговора. «И что же за криминальное прошлое у этого славного юноши с древним именем, если это не секрет?» «Какой же там секрет?» — хмыкнула Рита. «Ресторан обворовал и в тюрьму за это сел». Да, судьба порой подкидывает неожиданные сюрпризы. Гурову показалось, что как раз такой неожиданный подарок и свалился ему в руки, прямиком от Маргариты Спивак. «Вы с этим Симоновым не встречались?» «Нет», — покачала головой женщина. «И не хочу, честно говоря. Не думаю, что судимый братец намного умнее и интереснее своей сестрицы. Мишка его видел разок, но он с такими людьми тоже не общается, если это не по работе надо. Они ему не интересны. На этом разговор можно было и заканчивать. К счастью, Рита сама вспомнила, что ей пора бежать на рабочее место. Поэтому она поблагодарила сыщика за беседу, попрощалась и спешно ретировалась. А Лев Иванович направился к себе. По пути он несколько раз порывался позвонить Крючко, но усилием воли взял себя в руки. Спешка никогда ни к чему хорошему не приводила. Поэтому пусть лучше Стас все-таки потолкует с родителями журналистов, а Гуров пока обдумает все, что рассказала ему Рита. Майора на месте не было. Немного подождав и подумав, сыщик все же взял в руки телефон и набрал его номер. Станислав ответил спустя несколько гудков. «Да, Лев Иванович». По столь официальному тону Гуров понял, что застал напарника в момент беседы. «Стас, я на минутку», — сообщил он. По возможности узнай про жену Миши и ее родственников. — Понял, хорошо, — коротко бросил Станислав и отключился. Лев Иванович взглянул на время. Как раз уже почти обеденное. Можно поесть, попить чай и спокойно все обдумать.